Другое письмо, отправленное Брюссельской соученице, дает представление о событиях внешнего мира, происходивших этой зимой. 8 марта. Я была очень рада снова увидеть твой почерк. Прошел уже, кажется, год со времени твоего последнего письма. Я все чаще и чаще вспоминала тебя, и меня беспокоили недобрые предчувствия о причинах твоего молчания. Однако, твое письмо развеяло их все. Оно принесло радостные вести о твоем отце, маме, сестрах и, наконец, но не менее важно, о твоей драгоценной английской особе. Мой дорогой отец перенес эту суровую зиму хорошо, и я не устаю благодарить Бога, Тем более, что прошлым летом его здоровье в течение многих недель находилось в серьезной опасности. После того, как в июне он на несколько часов полностью лишился зрения, хотя ни его разум, ни речь, ни даже двигательные способности не были затронуты ни в малейшей степени. «Не могу передать тебе, как я возблагодарила Господа», когда страшный, почти безнадёжный период полной слепоты миновал, и отец снова увидел проблеск света. Я боялась, что это паралич глазного нерва. Некоторое время у него перед глазами оставалось что-то вроде тумана. Даже сейчас его зрение еще не совсем чисто, но он может читать, писать и прогуливаться. Он служит сам два раза каждое воскресенье, а помощник только читает молитвы. Ты понимаешь, как истово я молюсь о том, чтобы зрение полностью к нему вернулось? Он ведь так боится лишений, которые несет слепота. Его ум столь же силен и деятелен, как и всегда, и политика интересует его не меньше, чем твоего отца. Русский царь, война, союз Франции и Англии, Все это он принимает близко к сердцу. Примечание. 15 марта 1954 года Великобритания и Франция объявили войну России. Эта война впоследствии получила название Крымской. Нынешние события как бы возвращают его ко времени, когда он был сравнительно молод и воскрешают в его памяти поодушевление, которое сопровождало посреднюю Большую Европейскую войну. Разумеется, мой отец, как и я, полностью на стороне справедливости и Европы, и против тирании и России. Учитывая все эти обстоятельства, ты можешь понять, что у меня в течение последнего года не было ни возможности, Нежелание уехать куда-то надолго из дому. Весной я провела неделю у миссис Гаскел, а недавно еще две недели у других друзей. Это все мои поездки за то время, пока мы не виделись. Жизнь моя весьма однообразна и покойна, даже в большей степени, чем это полезно для моего тела. Однако я постоянно нахожу новые причины для благодарности Господу за радость и поддержку, которые Он дарует мне время от времени. Мое здоровье, хотя и не совсем в порядке, все же кажется мне в целом лучше, чем три года назад. Головные боли и диспепсия – вот мои самые худшие недомогания. Пока не знаю… Приеду ли я в Лондон в этом сезоне, но если соберусь, то надеюсь нанести визит на П-площадь. В апреле она сообщила мисс Вуллер о своей помолвке. Хаорт, 12 апреля. Моя дорогая мисс Вуллер, вы всегда проявляли искренний интерес к моим делам. И потому мне следует сообщить вам одно из первых известий по вопросу, о котором я многократно с вами советовалась. Надо сказать, со временем моего последнего письма отец постепенно пришел к взгляду, совершенно противоположному тому, что однажды усвоил. После некоторой переписки а также визита мистера Николса к нам примерно неделю назад, было решено, что он возобновит службу в качестве младшего священника хаордского прихода. Как только нынешний помощник отца получит другое место, а через определенное время мистер Николс станет обитателем нашего дома. Я необыкновенно довольна тем, что отец изменив свое мнение об этом вопросе, больше не меняет его и твердо стоит на своем. Во всех планах на будущую жизнь привычные для него удобства и уединения будут учтены самым тщательным образом. Мистер Николс полон желаний утешать и поддерживать отца в его преклонные годы. Зная характер мистера Николса, Я могу быть уверена, что это не приходящий необдуманный порыв и что это решение со временем примет форму долга, а не чувства. Судьба, которую проведение в неизреченной своей благости и мудрости посылает мне, будет, я уверена, отнюдь не блестящей, однако я надеюсь, что в ней найдутся крупицы истинного счастья. Надеюсь, чувство и долг постепенно придут к примирению. Мистер Николс хотел бы, чтобы бракосочетание произошло летом. Он настаивает на июле, хотя, по-моему, это слишком скоро. Когда будете писать, расскажите мне подробнее о себе. Я теперь решительно отказалась от поездки в Лондон. В следующие три месяца у меня появится множество дел, и я не могу терять целый месяц. Папа только что получил письмо от нашего доброго епископа, очень настронувшее. В нем выражено сердечное одобрение возвращения мистера Николса в Хавард, которое и спрашивали у его преосвященства и благословение наших грядущих домашних событий. Похоже, епископ, со свойственной ему проницательностью, предвидел эти обстоятельства еще во время своего приезда сюда в июне 1953 года. В других письмах мисс Бронте выражала благодарность тому, кто провел ее ум невредимым сквозь столькие трудности, уныния и заботы. Однако при этом она испытывала чувства, обычные для зрелой женщины, выходящей замуж, когда беззаботная юность осталась уже в прошлом. При объявлении о помолвке ей овладело странное и грустное чувство, в котором заботы и страхи смешались с надеждами. В то время для нее было большим облегчением убеждение, что отец, несомненно, рад хлопотом связанным с предстоящей свадьбой. Ему хотелось устроить все побыстрее, и он интересовался всеми приготовлениями к будущей жизни мистера Николса в постарате в качестве супруга-дочери. Этот переезд был необходим из-за преклонного возраста мистера Бронте и его слабого зрения. Шарлотта, как преданная дочь, обязалась посвящать заботам об отце столько же времени и сил, сколько посвящала прежде. Мистер Николс со своей стороны надеялся, что его присутствие принесет некоторое утешение и пользу, если старому священнику понадобятся его услуги. В начале мая мисс Бронте покинула дом, чтобы нанести перед свадьбой визиты друзьям, Первыми она посетила нас. Она гостила в нашем доме только три дня, поскольку собиралась отправиться в Лиц и сделать там необходимые для свадьбы покупки. По ее словам, недорогие и немногочисленные, она всего лишь собиралась пополнить свой скромный гардероб. Кроме того, она намеревалась сменить обои и кое-что покрасить в постарате Самое главное изменение состояло в том, чтобы превратить маленькую проходную комнату за гостиной, которая служила кладовкой в кабинет мужа. Об этом, как и о других планах устройства удобной жизни для мистера Николса и отца, Шарлотта рассказывала довольно много. Мы беседовали об этом так же весело и неутомимо, как, наверное, все женщины в подобной ситуации. Особенно если материальные соображения заставляют прибегать к тем затеям, о которых пишет Чарльз Лэм в «Рассуждении о Старом Китае». Эти выдумки прибавляют дополнительной радости, когда планы, наконец, воплощаются. Хаорт, 22 мая. Приехав домой, я сразу занялась шитьём, Новая маленькая комната приведена в порядок, Зеленые и белые занавески повешены, они прекрасно подходят к обоям, выглядят аккуратно и опрятно. Пару дней назад я получила письмо, извещающее, что мистер Николс приезжает завтра. Я беспокоюсь за него вообще, а по одной причине, даже чрезвычайно. Похоже, он снова жестоко страдает от ревматизма. Я слышала это не от него самого, а от одного знакомого. Мистер Николс болел в то время, когда я была в Манчестере и Б, но ни разу мне не пожаловался, не обронил ни одного намека. По-видимому, он надеялся, что все пройдет, и я знаю, как эта несбывшаяся надежда его огорчает. Мистер Бронте почувствовал себя хуже, и это сильно ее тревожило. К тому же вся тяжесть приготовления к свадьбе в этом случае падала на невесту. Обязанности были не то чтобы неприятными, но занимали все ее время. Шарлотте в течение нескольких дней было некогда даже распаковать посылку со своим свадебным платьем, прибывшим из Галифакса. Однако она нашла время похлопотать о том, чтобы удобнее устроить поездку мисс Вуллер на свадьбу. Сегодня я написала мисс Вуллер. Как ты думаешь, моя дорогая, не будет ли лучше, если вы с ней договоритесь прибыть в Хауорт в один и тот же день и в одно и то же время, на поезде, который приходит в Китли? Тогда я могла бы заказать экипаж. Он встретит вас на станции и привезет сюда вместе с багажом. Если жара сохранится, то не может быть и речи о том, чтобы кто-то из вас... Добирался до Хауарта пешком, но я уверена, что она будет настаивать на этом, если приедет одна, и такая прогулка совсем ее измучает. Я решила прежде посоветоваться с тобой, и если ты согласишься, то сможешь договориться о времени и прочем с мисс Вуллер, а потом дашь мне знать. Пожалуйста, сообщи мне вовремя, чтобы я могла написать в Деваншир Arms относительно экипажа. Мистер Николс – добрый и рассудительный человек. При всех заблуждениях, свойственных мужчинам, он чрезвычайно отзывчив и понимает мое желание провести свадьбу как можно спокойнее, и я ему благодарна. Если никто не вмешается и не испортит дело, то он устроит все так, что ни одна душа в хауорте не узнает о дне свадьбы – Он также постоянно беспокоится о дамах, то есть о тебе, мисс Вуллер, и заранее предвидел все те миры, которые я собираюсь принять, чтобы устроить ваш отъезд и тому подобное. Он и мистер К. приедут накануне вечером и дадут мне знать, что они на месте. Ровно в восемь утра они будут в церкви, и мы их там встретим. Мистер и миссис Грант приглашены на завтрак, но не на церемонию бракосочетания. Было решено, что церемония состоится 29 июня. Две подруги Шарлотты прибыли в Хаурдский пасторат днем раньше. Всю вторую половину и вечер долгого летнего дня Шарлотта посвятила приготовлениям к предстоящему событию. Она тщательно продумала все, чтобы ее отцу было удобно во время ее отсутствия дома. Когда все было закончено, дорожный сундук упакован, распоряжения относительно завтрака сделаны, свадебное платье готово и пора уже было ложиться спать, мистер Бронте вдруг объявил, что не намерен идти в церковь и останется дома. Что было делать? Кто поведет невесту к алтарю? На церемонии должны были присутствовать только священник, жених и невеста, подружка невесты и мисс Вуллер. Обратились к книге общей молитвы и обнаружили, что соответствующий параграф предписывает священнослужителю принять невесту из рук ее отца или товарища а о самом товарище ничего не сказано. Исходя из этого, мисс Вуллер, всегда готовая помочь в трудной ситуации, вызвалась вести свою ученицу к алтарю. Известие о свадьбе распространилось по деревне прежде, чем участники церемонии вышли из церкви, и множество старых знакомых, поспешили посмотреть на невесту, выглядевшую, по их словам, как подснежник. На ней было платье из вышитого муслина с кружевной накидкой и белая шляпка, украшенная зелеными листьями, которая, по-видимому, и напомнила местным жителям весенний цветок. После свадьбы мистер Николс и Шарлотта отправились навестить его друзей и родственников в Ирландии. Они побывали в Килларне, Гленгарифе, Тарбетте, Трейле и Корке, и местные пейзажи, по ее словам, подчас превосходили все, что ей доводилось видеть раньше. Мне понравились мои новые родственники. Мой дорогой муж на родине предстал передо мной совсем в новом свете, Я много раз имела удовольствие слышать со всех сторон хвалы в его честь. Старые слуги и члены семьи твердили мне, что я счастливейшая женщина, поскольку получила в мужья лучшего джентльмена во всей стране. Надеюсь, мне придется только благодарить Господа за то, что я совершила правильный выбор, и я буду молиться, чтобы он послал мне сил воздать должное любовной преданности этого прекрасного и благородного человека. С этого момента священные врата скрыли от нас подробности ее супружеской жизни. Мы, ее преданные друзья, остались снаружи и лишь мельком время от времени замечали отблески и звуки, свидетельствующие об ее счастье. Мы переглядывались и говорили, «После тяжкой и длинной борьбы, после стольких забот и горестей, она, наконец-то, счастлива». Мы думали о некоторой свойственной ей суровости, теперь исчезнувшей и превратившейся в добродушие под спокойным солнцем домашнего мира. Мы вспоминали все испытания, выпавшие на ее долю, и радовались тому, что теперь Господь утер слезы с ее глаз. Все, кто встречал ее в это время, отмечали явную перемену в ее внешности, говорившую о переменах внутренних. Примечание. Гаскел намекает на беременность своей подруги. И мы надеялись и верили, глядя на нее с любовью и преданностью. Но неисповедимы пути Господни. Послушаем некоторые счастливые слова, доходившие до нас в то время. Мне кажется, что у меня не было ни одной свободной минуты, «С того туманного июньского утра, когда мы с тобой, дорогая Э, спускались к Хаортской церкви. Не могу сказать, что я устала или подавлена. Просто так получилось, что мое время больше не принадлежит лишь мне одной. Другой человек имеет право на добрую его часть и говорит мне, «Мы должны сделать то-то и то-то, и мы делаем то-то и то-то, и все это совершенно правильно». У нас было много посетителей, приехавших издалека, а недавно мы занимались приготовлением к небольшому празднику в деревне, и мистеру Николсу и мне хотелось как-то ответить на сердечные поздравления и доброту, которую проявили прихожане после его возвращения к должности. Поэтому в воскресенье ученики местной школы, учителя, звонари, певчие и так далее, общим числом до пятисотен, были приглашены на чай и ужин в школьный зал. Всем, похоже, понравилось, и мы очень радовались, видя их счастливыми. Один из жителей деревни, провозглашая тост за здоровье моего мужа, назвал его истинным христианином и добрым джентльменом. Признаюсь, эти слова глубоко тронули меня, и я подумала, знаю, что ты подумала бы то же самое, если бы была с нами, что заслужить такую похвалу дороже, чем получить богатство, славу или власть. Я могу только присоединиться к этой высокой, хотя и простой похвале. Когда мы вернулись из Ирландии, мой дорогой отец чувствовал себя не очень хорошо. Но теперь, слава Богу, ему лучше. Ах, если бы Господь сохранил его для нас еще на несколько лет. Желание, чтобы он жил подольше, вместе с определенным беспокойством о его счастье и здоровье, похоже, не знаю почему, после свадьбы стало даже сильнее в моей душе. С тех пор, как мы вернулись, папа уже не служит. И каждый раз, когда я вижу, что мистер Николсон надевает стихарь и идет в церковь, я чувствую удовлетворение от мысли, что наш брак помог папе обрести покой в его преклонные лета. 19 сентября Да, я счастлива сообщить, что здоровье и настроение моего мужа улучшаются, когда по временам он кратко, просто и искренне замечает, что счастлив, душа моя наполняется гордостью и благодарностью. Моя собственная жизнь теперь заполнена в гораздо большей степени, чем раньше, и у меня не остается времени ни о чем подумать. Мне следует быть практичной, ведь мой дорогой Артур очень практичный человек, и при этом очень пунктуальный и методичный. Каждое утро к девяти часам он отправляется в народную школу, где обучает детей закону Божьему до половины одиннадцатого. Каждый день после обеда он посещает дамы бедных прихожан. Разумеется, он часто находит работу для своей жены. По-моему, она совсем не жалеет о том, что помогает ему. Думаю, для меня очень хорошо то, что он привержен реальным делам, приносящим пользу, и совсем не склонен к литературе и размышлениям. Что касается его непрекращающейся привязанности ко мне и знаков внимания, которые он мне оказывает, то мне не следует о них распространяться, скажу только, что они не переменились и не уменьшились. Ее подруга приехала погостить в Хаорт в октябре. Я тоже должна была приехать, но, к моему огромному сожалению, возникло одно маленькое препятствие, которое не позволило этого сделать. Не стоит писать ничего о войне, но когда я читаю о ее ужасах, то не могу не думать, что это одно из величайших проклятий, когда-либо выпадавших на долю человечества. Надеюсь, она не продлится долго. Думаю, никакая слава не стоит тех страданий, которые она несет. То, что я пишу, может показаться постыдным и непатриотичным, но, по-моему, в зрелом возрасте благородство и патриотизм значат не то же самое, что в юные годы. Спасибо за то, что интересуешься здоровьем папы». Ему лучше, похоже, он набирает силы всякий раз, когда становится холоднее. Все последние годы он чувствовал себя лучше зимой, чем летом. У нас все хорошо. Что касается меня, то вот уже долгое время, месяца три, у меня почти не болит голова и так далее. Жизнь моя совсем не похожа на то, что было раньше. Слава Господу за это. У меня милый. Добрый, преданный муж, и с каждым днем моя собственная привязанность к нему становится все сильнее. Поздней осенью сэр Джеймс Кей Шатлорд пересек холмы, отделяющие Ланкашир от Йоркшира, и провел несколько дней в их обществе. Примерно в то же время мистеру Николсу предложили место с гораздо большим жалованием, чем то, что он получал в качестве младшего священника в Хаорте. Во многих отношениях это предложение было весьма выгодным, однако долг призывал его остаться в Хаорте, пока жив мистер Бронте. Тем не менее, это предложение доставило Шарлотте большую радость, поскольку служила доказательством того, как высоко ценят ее мужа. 29 ноября Я хотела черкнуть тебе пару строк вчера, но как только взялась за дело, Артур позвал меня на прогулку. Сначала мы не думали идти далеко, но погода утром, несмотря на ветер и облака, была ясная, и после того, Как мы прошли полмили по пустошам, Артур предложил добраться до водопада. Он сказал, что снег растаял, и там должно быть очень красиво. Мне часто хотелось посмотреть на водопад зимой, и мы направились туда. Было действительно красиво. Самый настоящий поток бежал над белыми камнями. Пока мы смотрели на него, пошел дождь и мы вернулись домой уже под настоящим ливнем. Тем не менее, мне очень понравилась прогулка, и я бы ни за что не согласилась пропустить это зрелище. Прогулка длиной в семь или восемь миль при такой погоде не прошла для нее безнаказанно. Вскоре после возвращения домой, несмотря на все принятые меры, начался озноб, заболело горло, И стало ясно, что Шарлотта простудилась. Она сильно осунулась и ослабела. Писала ли я тебе, что бедная маленькая Флосси умерла? Она проболела всего один день и тихо скончалась ночью без мучений. Любая потеря даже собачки всегда печальна. Хотя, быть может, ни у одной собаки никогда не было такой счастливой жизни и такой легкой смерти. На Рождество Шарлотта и ее муж навестили бедную старушку, ту, чью телочку она разыскивала в прежде куда менее счастливые дни, прихватив с собой большой пряник, чтобы ее порадовать. В рождественские дни многие бедняки в Хаорте благодаря подаркам Шарлотты питались обильнее и вкуснее. В начале следующего, 55 -го года, мистер и миссис Николс отправились с визитом к сэру Джеймсу Кейшатлорту в готорп холл Там они пробыли всего несколько дней, но получилось так, что простуда значительно ухудшилась от того, что Шарлотта прогулялась по мокрым полям в тонкой обуви. Вскоре после возвращения она почувствовала новые болезненные ощущения, постоянную тошноту и периодически возвращающиеся головокружение. Это длилось некоторое время, а затем Шарлотта уступила настоянием мистера Николса. Был вызван врач. Он нашел естественные причины ее недомоганий и заверил, что если больная потерпит, то все будет в порядке. Шарлотта, всегда терпеливая в болезни, старалась водриться, однако пугавшая ее болезнь все усиливалось, и в конце концов даже вид пищи стал вызывать отвращение. Воробышек умер бы от голода, если бы он питался так, как она. «В эти последние шесть недель», — говорит один из свидетелей ее болезни. В это время внезапно подкосилось здоровье Тебби, и старушка умерла, переживая о том, что будет с последней дочерью в доме, где она прослужила так долго. Марта преданно ухаживала за своей хозяйкой и время от времени пыталась утешить ее мыслью о будущем ребенке. «Наверное, я буду рада когда-нибудь», — отвечала Шарлотта. «Но сейчас я так больна, так устала». И она опустилась на постель, не в силах сидеть. На этом смертном одре она написала карандашом два письма. Первое, без даты, было адресовано ее дорогой Нелл. «Спешу черкнуть тебе пару строк, лежа в постели». Известие о том, что Мэри, возможно, вернется, примечание Мэри Тейлор, было для меня настоящим лучом света. Не буду говорить о своих болезнях. Это и бессмысленно, и тяжело. Хочу только уверить, и знаю, что это тебя успокоит. Я нашла в своем муже самую преданную няньку. Он оказывает мне неоценимую помощь. Я получаю лучшие земные утешения, какие только возможны. Ему никогда не изменяет терпение. И он измучен печальными днями и бессонными ночами. Напиши мне о делах миссис и мерек. Как долго она болела и чем? Папа, слава богу, чувствует себя хорошо. Наша бедная старушка Тебби умерла и уже похоронена». Передай мой сердечный привет, мисс Уоллер, да поможет тебе Господь. Шебе Николс Второе письмо, также написанное карандашом, еле видными буквами, адресовано брюссельской соученице. 15 февраля Пишу несколько строк, чтобы дать знать, как я ценю твои письма, неважно, больная или здорова. Сейчас я прикована к постели болезнью и лежу уже три недели. До этого времени, начиная со свадьбы, здоровье мое было превосходно. Мы с мужем живем в нашем старом доме с моим отцом. Разумеется, я не могла его оставить. Он чувствует себя хорошо, лучше, чем прошлым летом. Ни у кого в мире нет такого доброго, прекрасного мужа, как у меня. У меня нет теперь недостатка ни в товарище, когда я здорова, ни в преданнейшей сиделке, когда я больна. Я глубоко сочувствую твоей замечательной матушке по поводу того, что говорит доктор В. Надеюсь, он не рискнет сделать новую операцию. Прости, не могу больше писать. Совсем выбилась из сил. Да благословит тебя Господь. С любовью. Ш. Николс. Вряд ли она написала еще хоть строчку. Потянулись длинные дни и еще более длинные ночи. Ее мучила все та же неотступная тошнота и головокружение, которые она переносила с терпением и надеждой. На третьей неделе марта наступило изменение. Она начала бессвязно бредить. В бреду постоянно просила еды и даже лекарств. Теперь она жадно глотала все, что ей давали. Однако было поздно. Очнувшись на мгновение от потемнения рассудка, она посмотрела в лицо измученному горем мужу и уловила слова его молитвы. Он просил Господа пощадить ее. «О, я ведь не умру, правда?» – прошептала она. Он не разлучит нас. Мы ведь были так счастливы. Рано утром в воскресенье 31 марта торжественный звон колокола на Хауртской колокольне возвестил жителям деревни о смерти той, кого они знали еще ребенком. И сердца их сжались при мысли о двух мужчинах, оставшихся одинокими и безутешными в старом доме из серого камня.